Что вспомню, запишу позже. Отец читал письма, которые присылают ему люди, работавшие с ним, когда-то знавшие нашу семью. 26 августа ночевал Высоцкий, жаловался на судьбу. Куда деньги идут? Почему я должен вкалывать на дядю? Детей не вижу. Они меня не любят. Полчаса в неделю я на них смотрю. Одного в угол поставлю, другого по затылку двину. А рут — совершенно неправильное воспитание. 11 сентября. Я подхожу к театру всегда со стороны зрительского входа. Мне нравится постоянная кучка зрителей, в большинстве женского, молодого состояния. Они не теряют времени, читают учебники, целыми днями простаивают за бронью. Они любят нас, узнают, перешептываются, покупают цветы. Это какая-то другая, почти штатная в своей постоянности часть нашего театра. Показывали Петровичу самостоятельную работу по Пугачеву, Орали все, как зарезанные, бились и сходили жилами. Они волнительно. Кое-кто, кое-где прорывался вдруг, но все как-то неорганизовано, беспомощно. Как же надо точно работать, точно продумать до взгляда, до жеста руки, чтобы не выглядеть жалким. Уходит Колягин в Ермоловский. Жалко очень. Актер он замечательный, хоть и чуждой мне манеры, индивидуальности. Сытый. Точный, виртуозный, рейкинизм, масочность. Без страсти, без тоски по звезде, без жажды крови раз напиться, не могу найти, как сказать, но без чего-то такого. Мировой скорби, что ли? Черт его знает. Элла нечаянно бронила, что я буду играть Раскольникова. Юра Корякин так хочет. Юрий Корякин — публицист, литературовед, специалист по творчеству Достоевского. Как можно такие вещи говорить актеру без предварительной подготовки, эдак и помереть невзначай можно. Я не верю пока, но одно то, что кто-то хочет и видит во мне Раскольникова, вселяет в мою душу радость, трепет и сомнение. Я выше ростом стал, увереннее и богаче. Ведь я думал о Раскольникове, я спрашивал год назад Веньку, могу ли я сыграть Раскольникова. Никогда и не подозревал, что такая возможность появится. Это неожиданно, я боюсь. Любимов. Я и другие умные люди считают поэму Пугачев лучшим, что сделал Есенин. Обаятельный он мужик. Сделал он из нас политиков. 23 сентября. С утра собрания. Втык любимого за уход к Пантоминистом. Арестован счет в банке. Нам никто копейки не даст. «Если бы не десять дней, нас закрыли бы. Рассчитались с долгами, должны хоть какую-то прибыль давать. Не такие артисты-тигры, которые собственной матери глотку перегрызут за роль, уходили в другой театр, и он их сламывал». Заведующий труппой пишет слово за словом главного. «Магнитофона пока нет, но это от незнания, скорее, чем от бедности». Пожилые актеры трясут головами утвердительно, рефлекс, выработанный годами послушания. Молодые прячут глаза. Мало ли что, на всякий случай не лезть, наражен. Погоня за письменным столом пока не догнал. Час поспал, готовлюсь бежать на ночные антимеры. Приятное сознание, сделанного после стариков. Почти год ничего готового, хотя названий, папок, чайников. Дело сделанное. Завтра должна состояться первая подготовительная репетиция Кузькина с Любимовым. 2 октября. От юбилеев тошнит. Три дня занимались, не спали, писали, репетировали поздравления. Любимову, ему 30.50 стукнуло, и Ефремову, ему вчера 40. Получилось здорово и то, и другое. Петрович сидел между рядами столов с закуской и выпивкой, и мы действовали для него. Прослезился, растроган. Вечером пригласил к себе меня и Высоцкого. Мне обидно, невмоготу и боязно. Для чего? Зачем я к нему поеду? Там высшее общество — это что, барская милость? Поеду, все будут знать, конечно, и перемывать кости. Но это не страшно, как раз другое страшно. Зависимость от благодушия главного и прочих сильных. Должно сохранять дистанцию и занимать свое место сообразно таланту и уму. Может быть, я чересчур усердствовал в поздравлении, может быть, слишком старался выглядеть хорошим, замаливал бывшие и небывшие грехи. Но где они? В чем? Что бы я ни делал, мне казалось это искренним и честным. Но надо иногда не делать даже по воле сердца, чтобы не раскаиваться потом, когда изменится ветер. Этим самым мы сковываем свободу. Независимость мыслей и действий и начинаем ощущать себя в пространстве сообразно влиянию старшего. Подальше от этого. Люди уважают не тебя, а твою полезность. И чем дальше и независимее ты, тем уважительнее к тебе отношение. А уж коли решился пойти в высший свет, то надо продумывать и свое поведение. Подобрать маску соответствующую моменту. Маску, которая бы и не принижала тебя, и выказывала нужную дозу уважения и внимания к окружающим. Вообще, масочность, маскарад — это принцип людского существования. Меняется среда, обстановка, люди, настроение, положение, и ты меняешь маску. А без маски страшно, и вряд ли возможно, только успеваешь менять маски. Мать Целиковской, вы Золотухин. Это вы играли? Пакет. Ну, чудесно, чудесно. Рада. Очень рада с вами познакомиться. Какая чистота, непосредственность, как хорошо-то? Просто чудесно. Вы москвич? Нет? Но это и видно. Не испорченный человек. В Москве такой чистоты не найдешь. Берегите это. Берегите. Бойтесь вот этой московской показухи. Этого кривляния. Бойтесь, бойтесь. И читайте как можно больше читайте хороших книжек. Аксакова Читали? Детство Темы. Читайте, читайте. Я в вашем театре ни разу не была, все собираюсь. Но я боюсь, боюсь разочароваться. У вас ведь, наверное, все современное, показушное. Боюсь, вы меня оглушите чем-нибудь. Вся мировая литература — это справочник общения с женщиной. Но, надо сказать, бестолковый. Не дай нам, Бог, внимания сильных. Мы теряем достоинство. Мы попадаем под их свет, а надо разжигать свой костер. Надо работать, работать. Золотухин, когда берет гармошку, вспоминает свое происхождение и делается полным идиотом. Это изречение принадлежит Высоцкому. Высоцкий катастрофически глуп. А это уже глаголин. 5 октября Можаев раздолбал мой рассказ, так красиво издевался, что я получил не только урок письма, но и удовольствие, как ловко зло, но беззлобно, распотрошил он мои словеса но в конце сказала, вообще получается, пиши-пиши. Чувствуешь, завязываешь, плетешь куда надо. Предметом литературы может быть всякая хинея, любой анекдот и невероятный случай. Но во всем, в любом жанре, будь то крайний гротеск или простое повествование, должна быть черта, граница допустимого, мера, что ли. Она никем не намечена, никакими столбами не ограждена, никем и нигде не записана. Это негласный принцип. Тот самый неписный закон, который всякий писатель должен чувствовать нутром утробой, коль уж он взялся за перо. Например, смерть есть смерть. Пришла, понюхала и навела порядок, примирила. Ладно, не примирила. Но кидать дерьмом в гроб, а потом мочиться в могилу, это недопустимо. Это звучит натяжкой. Второе. Зачем уничижительный тон? Твой авторский по отношению к герою. Ни в коем случае. Дай нам, самим читателям, разобраться, что к чему. Ты нарисуй картину, а мы уж сообразно этой картине и будем твоих героев расценивать. 19 октября. А вчера был Ленинград. Посмотрел кусочек материала. Наигрываю, как черт. Беспросветно. Самое ужасное, не знаю, куда иду я. Стелевая, разножопится. Рядом стоят гротеск и бытовой реализм. Это раздражает. Кидаюсь из стороны в сторону — То так вертанусь, то эдак, и нет уверенности в единственном. Много ору, гримасничаю, в общем, расстроился и надеюсь только на Бога. На переозвучивание, да на полоку. Приглядывается ко мне, по словам полоки, Хуцеев. Говорит, что я похож на Чадаева. Одно лицо, будь то бы, я не спорю. Полторы смены грохнули. Лишь бы браку не было и технического, и актерского. Помоги, Господи. Все грехи замолю, какие есть и будут. На обратном, вместе с Высоцким, шампанское, бутерброды, разговор и много сигарет. Может быть, и не надо говорить людям о своих мыслях, но что делать, если человек, то есть я, не может копить в душе больше, чем вмещается в нее. Необходимо выплеснуть иногда, выболтаться, вывернуть душу, как карман, и тогда легче становится, легче, и снова, кажется, можно жить и копить снова. В Ленинграде в этот день случилось наводнение, но все обошлось. Вода спала, и бедствия не произошло. 20 октября. Пугачев — гениальный спектакль. Высоцкий первым номером. Удивительно цельный, чистый спектакль. Я уж думаю, не лысым ли я буду в контрразведке. Шифферс мне все волосы теребил, приглаживал и залысины мои открывал, а потом я морду задирал. А мне эта мимика противопоказана. Шиферс Евгений, режиссер, сотрудничал с Любимовым в театре на Таганке. С ума можно сойти. 5 ноября. Еще было так. К тому же о старании выглядеть на героя. Как-то ехали из Ленинграда я, Высоцкий, Иваненко в одном купе. Татьяна Иваненко — актриса театра на Таганке. Четвертым был бородатый детский писатель. Вдруг в купе заходит в улыбаясь женщина в старом синем плаще с чемоданчиком и со связкой книг Ленина, философские тетради и прочее. Раздевается, закрывает дверь и говорит, я поеду на пятой полке. Это там, наверху, сбоку, куда чемоданы суют, а то у меня нет такого капитала на билет.